А я-то старый дурак, не нагляжусь, бывал, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей дони. я ли не лелеял моего дитяти, уж ей ли не было житьё? Да нет, нет, от беды не отбожишься, что суждено тому не миновать».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 Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в город за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал за лекарем верхом. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села со своим шитьем у его кровати.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 Он простился со смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение, простился из с Дунью, и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего же ты боишься? Ведь его высок благородие не волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви. Давай, давай!» Бедный смотритель не понимал.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 Правду ли, говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва отправясь от болезни, смотритель выпросил у городского почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. С подорожной знал он, что мистер Минский ехал из Смоленска в Петербург.